21 13. Знамение, возвестившее гибель вавилонскому царю Валтасару это комета, появившаяся непосредственно перед смертью Ивана IV Грозного в 1584 году. Обратимся к пятой главе книги Даниила. Напомним, что в конце предыдущей четвёртой главы сказано, что к блаженному царю Навуходоносору возвратился разум. Даниил 4 31 33. И он был восстановлен на царство. После этого книга Даниила продолжает свой рассказ, но здесь уже говорит о царе Валтасаре, назвав его сыном Навуходоносора. Даниил 5:2. По-видимому, Библия сохранила здесь для нас более правильную историю, чем искажённая романовская версия. Как мы уже отмечали, под одним именем Иван Грозный романовские историки объединили четырёх царей. Первым был Иван IV ставший затем Василием Блаженным. А последним был Семион Иван. Он умер в 1584 году. Так что сообщение книги Данила, что Новоходоносор после своей болезни был якобы восстановлен на царство, с одной стороны, вроде бы следует романовской версии, утверждающей, что Иван Грозный после смертельной болезни как бы неожиданно выздоровел и вновь взошёл на престол. А с другой стороны, книга Данила тут же без всякого перерыва переходит к рассказу о царе Валтасаре. Даниил 5:1. Тем самым получается, что Навуходоносор после вот такого восстановления был мгновенно сменён Валтасаром. Всё правильно. После отстранения от власти Ивана IV, ставшего Василием Блаженным, его сменил следующий царь так называемой эпохи Грозного царя. Может быть, Валтасар это титул одного из следующих трёх царей эпохи Грозного что-то вроде владытельный царь, то есть Валта царь, Валтасар. Или же имелся в виду титул белый царь, то есть Валта царь. Ордынских ханов именовали также в то время царями белой Руси. Кроме того, следует отметить, что в книге Даниила говорится о четырёх последовательных вавилонско-персидских царях: Навуходоносоре, Валтасаре, Дарии и Кире. Не исключено, что это и есть те самые четыре реальных царя Хана. Вот эта сумма, которых и известно нам в романовской версии истории под обобщающим именем Иван Грозный. Иш 21 212. Имена, употреблённые для них в книге Данила, имеют, скорее всего, осмысленный перевод. Что-то вроде Навуходоносор на это небу угодной царь, Валтасар это белый царь или владетельный царь, Дарий это орда в обратном прочтении. Кирь это царь, поскольку латинское С читалось и как Ц, и как К. «ка». Напомним теперь подробнее известный сюжет, с которого начинается пятая глава книги Даниила. Библия говорит: "Валтасар царь сделал большое пиршество для тысяч вельмож своих, и перед глазами тысячи пил вино" вкусив вина, Алтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые Навоходоносор, на отец его, вынес из храма иерусалимского, чтобы пить из них царю, верь можем его жонам его и наложницам его. Пили вино и славили богов золотых и серебряных, медных, железных и деревянных и каменных. В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады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 и объяснит мне значение его». И вошли все мудрецы царя, но не могли прочитать написанного. Царь Валтасар чрезвычайно встревожился, и вид лица его изменился, и вельможи его смутились. «Данил, 5, 1, 3, 2, 5, 4, 3, 9». Тогда царь вызвал Даниила, который оказался в толковании успешнее вавилонских священников, и разъяснил царю значение грозной надписи. «Данил сказал, и ты, сын его, на выходе на ссора, Волтасар, не смирил сердце своего, но вознёсся против Господа небес. За это и послана от него кисть руки и начертано: "Мене-мене текел упарсин". Вот и значение слов: "Мене" исчислил Бог царство твоё и положил конец ему. "Текел" ты взвешен на весах и найден очень лёгким. "Перес" разделено царство твоё и дано медианам и персам. В ту же самую ночь Волтасар Царь халдейский был убит. Даниил 5:22, 4:28. Старинное изображение ракового пирва Алтасара, выполненное Рембрандтом. Смотрите на рисунке 21-3. Примечательно, что художник изобразил знамение в виде какого-то небесного явления. Из-за клубящихся облаков проступает загадочная рука, чертящая светящиеся буквы. Скорее всего, мы видим здесь условное изображение кометы на небе. Волтасар представлен в османской атаманской казацкой чалме. Задумаемся, что означала светящаяся надпись. Толкование, приводимое Библией, было придумано, надо полагать, позднейшими её редакторами, уже смутно понимавшими суть события. В случае справедливости нашей реконструкции смысл надписи должен стать понятнее, если обратиться к славянскому языку. Но тогда сразу возникает следующая простая мысль: библейская фраза менее-менее текилу парсин, может быть слегка искаженным произношением следующего выражения. Знамение, факел, прусины. То есть знамение, горящее п-русином. Дело в том, что буквы З и М отличаются лишь своим положением на строке и могли переходить друг в друга. Буква З, положенная на бок, превращается в М. А поэтому слово «знамение» могло трансформироваться в «мномение» или «менее-менее», что мы и видим в Библии. Далее, библейское слово «текел» трактуется в Библии как указание на какие-то весы. Данил 5, 27. Но очень может быть, что оно является вариантом произношения слова «факел» или русского слова «пекло» – «пакля». Факелы часто делали из пакли, которая ярко и долго горит. Слово «пекло» означает нечто раскаленное, пышущее жаром. Между прочим, комета на небе действительно похожа на пылающий факел. Сравнение кометы с факелом абсолютно естественно и напрашивается само собой. Наконец, библейское слово Упарсин, как, собственно, искажено в самой Библии Даниил 5:28, указывало на персов. Мы добавим к этому лишь то, что Упарсин произошло, скорее всего, не просто от слова персы, а от слова п-русины, то есть белые русины, белые русы. Некоторые другие источники, например, хроника Георгия Амартола, приводит слово у парсин в слегка искажённой форме фарес. Дело в том, что звуки ф и п часто переходили друг в друга. Таким образом, выражение "знамение горящее прусином" вполне могло указывать на комету или же на особо яркую звезду, вспыхнувшую на небе. Библияское сообщение, что надпись появилась против лампады на известии стены чертога царского, Даниил 5:5, могло указывать, что вот такая вот надпись возникла на небе, царский чертог напротив луны, светящийся диск, который вполне могли называть лампадой. Здесь отметим, что Морозов НА, исходя из совсем других соображений, высказал в книге пророки мысль, что здесь описана комета двигалсяяся будто бы через созвездие Весов к Персею. На основе такой гипотезы Морозов пытался датировать описанное событие шестым веком нашей эры, что, как мы теперь понимаем, было ошибкой. Поэтому и рассуждения Морозова были довольно зыбкими. Тем более, что имеющиеся сегодня в нашем распоряжении списки якобы древних комет совершенно непригодны для независимой абсолютной датировки. Смотрите хронология 5, глава 5.